В 1999 году Гранд-Авеню между Третьей и Восьмой улицами была внесена в Национальный регистр исторических мест. Об этом районе упоминали как о великолепном примере стиля прерия-деко и как об одном из оставшихся образцов городского планирования эры депрессии. Обычно требовалось два или три обращения, чтобы войти в регистр но благодаря Кирби Шмидту Гранд-Авеню была единодушно внесена в регистр при первом же обращении. В то же самое время сестра Кирби с семьей вернулась в Спенсер из Сиэтла. Она хотела растить своих детей, как в давние времена, в Айове. Другое из уникальных и ценных достоинств Айовы — это ее люди. «Мы порядочные» спокойные, трудолюбивые обитатели Среднего Запада. Мы горды, но в то же время скромны. Нам чуждо хвостовство. У нас людей ценят за то, с каким уважением относятся к ним соседи. И нет другого места, где мы и хотели бы жить, кроме как рядом с этими соседями в Спенсере в Айове. Мы привязаны не только к этой земле, на которой поколениями работали наши семьи, но и друг другу, и яркая блестящая нить, которая в сотни мест блестит на этом гобелине – Дьюи. В нашем обществе люди считали, «Вы должны что-то делать, дабы получить признание. Мы считали, что знаменитый город должен пережить цунами и лесной пожар, или стать родиной президента, или раскрыть какое-то ужасное преступление». Знаменитый кот спасет ребенка из пылающего здания, найдет дорогу домой после того, как его оставили на другом конце страны или промяукает национальный гимн. Но лучше, чтобы этот кот не обладал особыми талантами и героизмом, а просто пользовался вниманием прессы, имел хорошего пресс-агента. В противном случае он никогда не попал бы в Today шоу Ничего такого в Дьюи не было. Он не совершал блистательных подвигов. Никто не содействовал его успеху. Мы не хотели, чтобы он представлял собой нечто большее, чем любимый библиотечный код из Спенсера Айова. Да и он сам только этого и хотел. Он удрал только один раз. Отошел всего на два квартала. Но и этого ему показалось более чем достаточно. Дюи не был особым, потому что делал нечто экстраординарное. Он просто был таковым. Словно один из тех вроде бы обыкновенных людей, которые, стоит их узнать поближе, сразу же выделялись из толпы. Ни дня они не проводили в безделье, никогда не жаловались и никогда не просили больше, чем им причиталось. Как те редкие библиотекари, продавцы машины и официантки, которые из принципа безукоризненно работали и относились к своим обязанностям с полной самоотдачей. Они знали свое предназначение в жизни и исключительно хорошо его исполняли. Кое-кто получал награды, кое-кто обзаводился деньгами, многим доставались лишь благодарности. Продавцы в магазинах, банковские кассиры, автомеханики. Просто матери. Миру свойственно возносить уникальных и громогласных, богатых и самовлюбленных, а не тех, кто просто безупречно делает свое дело. Начало жизни Дьюи было убогим и скромным. На улице Айовы. Он пережил трагедию в ледяном ящике. Он нашел свое место в библиотеке маленького городка. Может, В этом и есть ответ. Он нашел свое место. И каким бы маленьким оно ни казалось, привязанность и к нему, цель его существования сделали библиотеку лучшим местом. Я не хочу умалять достоинств кота, который, выскочив из машины хозяев, пять месяцев через снежные заносы и палящую жару добирался до дому. Его вело воодушевление никогда не сдаваться, всегда помнить, как важен дом. При всем своем спокойном существовании Дьюи усвоил и эти уроки. Он так и не сдался во время той бесконечной ночи в насквозь промерзшем ящике. Он был предан библиотеке, которая стала его домом. Дьюи не сотворил никакого подвига. Он героически вел себя каждый день. Он проводил время, меняя восприятие жизни обитателей Спенсера и Заевы, каждый раз устраиваясь на каких-то других коленях. Вы без сомнения заметили бы, как наливаются спелостью молодые початки. Они все обвиты шелковыми нитями. Каждая из них крепилась к определенному месту, и из него вырастал початок лишь в том случае, если пыльца оплодотворяла эту нить початки шли в рост один за другим. Оплодотворенные шелковые нити делали свое дело. Таким же образом действовал и Дьюи. Он день за днем завоевывал сердца одного человека за другим. Он никогда не оставлял никого без внимания, ни к кому не ластился, чтобы получить воздаяние.